Глава 60. Светлана. И мы застыли в столь неудобной и неуютной позе. Владимир поймал меня в свой капкан, из которого я не желала вырываться. Ещё пару недель назад я отвесила бы ему мощную пощёчину или даже затрещину и возмущённо бы закричала: "Что ты себе позволяешь?" А сейчас не могла. Неужели он хотел меня поцеловать? Так чего же медлил? Почему тянул время? Почему не решался, чего боялся? Боже, как сложно самой решиться на этот поступок и потянуться к его губам первой. Невыносимо. Тяжело, но так маняще. Неожиданно зазвонил мой телефон. Нам пришлось очнуться от странного наваждения, отстраниться, и я поспешила взять трубку. Даже не удивилась, когда увидела на экране номер Карины. Мать, ты уже готова? Боже, я так нервничаю. А может, оно того не стоит? Закатила глаза. Кажется, мне придется успокаивать ее истерику. А могла бы. Владимир. Момент был упущен. Еще мгновение назад я мог без созерцания совести поцеловать эту неугомонную и неуклюжую, а сейчас нас прервал звонок и Света вырвалась. Вот Карина не могла подождать хотя бы еще минут пять. Мы бы уже тогда переступили нелепый порог перед друзей, не до любовников. Ненавидел это состояние, но сам же в него столь охотно влез. Подруги проговорили минут десять, пока я деликатно не напомнил о том, что нас вообще-то ждут в салоне. Света округлила глаза и поскорее распрощалась с навязчивой и истеричной невестой. Интересно, у всех девушек в день свадьбы, когда меняется жизнь, случается паника. Светлана. Произошедшее мы не обсудили. Да и судя по выражению лица Владимира, обсуждать было особо нечего. Я всё придумала. Не было никакого сладостного момента будущего первого поцелоя, он произошёл у меня в голове. "Соберись, Света, чего ты совсем как размазня?" Визажист-парикмахер уложился за час, завив мои волосы и сделав такой объём, какой я бы ни за что не ожидала увидеть. Так тому, как выглядело моё лицо после профессиональной косметики, нанесённой профессионалом, я уже привыкла. Косметика преображала меня почти полностью. Ты прекрасно сделал мне комплимент, Владимир, усаживая меня на переднее сиденье своей "Оргии". Отогнала очередную пошлую мысль. Ты разве пить не планируешь? Владимир. Устал в который раз за день одёргивать себя. А сейчас ещё сам же себя и возненавидел. Там же столько мужчин будет, и все будут пялиться на Светлану. Да я к концу вечера обязательно кого-нибудь убью таким макаром. Мучительные минуты ожидания в салоне в итоге завершились, и получил на выход обработанный алмаз чистой воды. Вздохнул, приказав себе вести достойно, как истинный джентльмен. Мы наконец-то сели в машину, сократив расстояние, что было между нами. хотелось ругаться матом особо нет хочу просто понаблюдать со всеми со стороны а в сентябре закатить бурную вечеринку коротко ответил заводя машину хоть завести хотелось совершенно иное порадовало что у новобрачных хватило благоразумия не устраивать выкуп под окнами невесты это был тот ещё цирк когда жених вместе со свидетелем выступали в роли клоунов развлекая народ Впрочем, Игорю, похоже, было не привыкать. Мы подъехали к ЗАГСу, где уже собралась почти вся компания, которая была приглашена на торжественный праздник. На мой приезд коллеги отреагировали весьма неоднозначно. Ребята из отдела маркетинга радовались, потому что знали, что я тусовкам не помеха. А вот остальные, кто побледнел, кто посерел. Карина, похоже, была готова слиться с цветом своего платья. Но это было ровно до того момента, как из моей машины вышла принцесса вечера. Все взгляды парней устремились на неё. Я прямо видел все эти все поглощающие, пожирающие, полные удивления взгляды. Сумасшествие какое-то. Да я скоро сойду с ума от ревности. Что за напасть? Боже, где мой дробовик? И тут я заметил Игоря. Он совершенно забыл о своей вполне симпатичной спутнице. и теперь не споыскал глаз с моей. Кажется, я сам создал себе конкурента.